Четко выступала в сумраке ночи. Ребенок видел дыру на том месте, где прежде был рот. Дыру на месте носа и две черные ямы на месте глаз. Тело было как бы запеленото в грубый холст, пропитанный нефтью. Ткань истлела и расползлась. В одном месте обнажилась колено. В другом видны были ребра. Одни части тела были еще трупом, другие уже стали скелетом. Кожа была землистого цвета. Ползавшие по лицу слезняки оставили на нем тусклые серебристые полосы. Под холстом, прилипшим к костям, обрисовывались выпуклости, как под платьем на статуе. Череп треснул и, распавшись надвое, напоминал собою гнилой плод. Зубы остались целы и скалились в подобии смеха. В зияющей дыре рта, казалось, замер последний крик. На щеках сохранилось несколько волосков бороды, голова, наклоненная вниз, как будто к чему-то прислушивалась.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 Только что вступившего в жизнь, но отдающего себе отчет в своей тяжкой участи, у ребенка, несомненно, начиналось пробуждение мучительных мыслей: мыслей еще неясных, детских, но уже пробивавших себе путь в его голове, подобно птичьему клюву, долбящему скорлупу яйца. Но все, чем в эту минуту было,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 но старались сохранить мертвые. Виселица была старая, вся в червоточинах, но прочная, и стояла здесь уже давно. В Англии с незапамятных времен существовало обычай смолить тела контрабандистов. Их вешали на берегу моря, обмазывали смолой и оставляли висеть. Преступников на и прочим Следует подвергать казни у всех на виду, и если его просмолить, он на долгие годы будет служить остраской. Трупы смолили из чувства человеколюбия, полагая, что благодаря этому можно будет реже обновлять повешенных. Виселицы расставляли на берегу, на определенном расстоянии одна от другой, как ставят в наше время фонари.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 Этот обычай продержался в Англии до начала нашего столетия. Еще в 1822 году перед Дуворским замком можно было видеть трех повешенных, облитых смолой. Впрочем, такой способ сохранения трупа преступника применялся не к одним только контрабандистам.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 Из черных впадин пустых глазниц. Вся голова мертвеца — сплошной взор, и это страшно. Глаз нет, но мы чувствуем на себе их взгляд. Жуткий взгляд привидения. Ребенок и сам был страшен. Он больше не шевелился, как будто оцепенел. Он не чувствовал, что теряет сознание. Он коченел, замерзал. Зима безмолвно предавала его ночи. В зиме есть что-то вероломное. Дитя почти превратилось в изваяние. Каменный холод проникал в его кости. Мрак, это пресмыкающееся, заползал в него. Дремота, исходящая от снега, подкрадывается к человеку, как морской прилив.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 Неизбежность конца, мгновенный переход от бытия к небытию, зияющий вход в горнилы испытаний, возможность ежеминутно скатиться в бездну — таково человеческое существование. Еще мгновение, ребенок и мертвец, жизнь, едва зародившаяся и жизнь уже угасшая, должны были слиться в общем уничтожении.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 Труб задвигался еще порывистее. Это было уже не раскачивание, а дикая пляска. Скрип цепи сменился пронзительным лязгом. Звук этот, по-видимому, был услышан. Если это был призыв, то ему повиновались. Издали донесся какой-то шум. То был шум крыльев. Слеталась стая воронов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 Ребенок в испуге отступил. Стаи повинуются команде. Вороны кучками расселись на виселицы. Ни один не спустился на мертвое тело. Они перекликались между собой. Карканье воронов вселяет страх. Вой, свист, рев — это голоса жизни. Карканье...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 За ним устремились все остальные, целая туча крыльев. Еще мгновение, и повешенный исчез под кишащей грудой черных пятен, шевелившихся во мраке. В эту минуту мертвец вдруг дернулся. Сам ли вздрогнул? Дунуло ли на него ветром? Но его... С устрашающей силой подбросила на цепи. Налетевший ураган пришел ему на помощь. Призрак забился в судорогах. Бурный ветер, разгулявшись на высоте, Завладел мертвым телом И принялся швырять его во все стороны. Мертвец был ужасен. Он бесновался. Чудовищный картонный паяц, Висевший Не на тонкой веревочке, а на железной цепи. Какой-то злобный шутник дергал ее за конец и забавлялся пляской мумии. Она вертелась и подпрыгивала, угрожая каждую минуту распасся на куски. Вороны шарахнулись в испуге. Покойник точно стряхнул с себя омерзительных птиц. Но они вернулись, и начался бой.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 Он был палицей, стая пылью. Крылатые хищники, не желая сдаваться, наступали с отчаянным упорством. Мертвец, словно обезумев при виде множества клювов, участил бесцельные удары по воздуху, подобные ударам камня, привязанного к праще. Временами на него набрасывались все клювы и все крылья, Затем все куда-то пропадали. Орда рассыпалась, но через мгновение накидывалась еще яростней. Ужасная казнь продолжалась и за порогом жизни. Казалось, птицы пришли в выступление. Только из недр преисподней могла вырваться подобная стая.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 То был живой смерч. Снизу доносился глухой и мощный рокот моря. Ребенок видел наяву этот страшный сон. Внезапно трепет пробежал по всему его телу. Еле удержавшись на ногах, он сжал лоб обеими руками, словно это была единственная точка опоры. Ошеломленный. С развивающимися по ветру волосами, с зажмуренными глазами, он сам был теперь похож на призрак. Большими шагами спустился он с холма и бросился бежать, оставив позади себя мучительные видения ночи.